Эпилог Юра открыл глаза. Было больно. Ужасно больно, причем болело все тело, от кончиков ногтей до кончиков волос. Кажется, даже волосы болели. И все же он жив? Невероятно. Ему казалось, что он должен умереть. Наверное, это магия. Его спасли? Если он мыслит, он существует, он... Судя по ощущениям, он лежит на чем-то мягком. И по ощущениям, эта мягкая напоминает кровать. Ткань какую-то. В раю у него ничего болеть не должно. В аду должна быть сковородка и черти. Нет? Значит, он жив. А если попробовать шевельнуться если у него так болит все тело, значит, оно у него есть, определенно». Получилось плохо. Руки, ноги не слушались, пальцы и те согнуть не удалось, но... «Девочки, он пришел в себя!» «Девочки? Селие, Линда, они!» Юра приоткрыл веки титаническим усилием. Солнце ударило по сетчатке, словно клинком полоснули по глазам. Юра застонал, по щекам потекли слезы. Лица коснулась прохладная ткань. «Не двигайся, мужчина, мы с трудом вылечили тебя». Наклонившаяся над Юрой женщина? Кому-то она могла показаться ей красивой. С точки зрения парня, больше всего она напоминала дамскую версию Конана-варвара. Куча мышц, грудь размером с дынью, мускулистые ноги, тонкая талия и все это нет. Не сказать, что прикрыто, скорее декорировано крохотными кусочками металла. Вместо чашечек лифчика, вместо юбки и вместо пояса. А еще куча браслетов, ожерелий, цепей, колец, диадема на голове, все это с какими-то разноцветными камнями, все искрится, переливается. Новогодняя елка в атаке. я... Юра попытался что-то сказать, но у него вырвался лишь хрип. Женщина коснулась пальцем его губ. Палец, кстати, был с таким ногтем, что, вздумай, мадам, поковырять им в левом ухе, так он наружу и справа вылезет. «Лежи и слушай, мужчина. Ты понимаешь меня?» Юра подтвердил взмахом ресниц, что понимает. «Ты находишься на Амазонии». «Так называется наша планета. Ты знаешь, что такое планета?» Юра знал. «Амазонка, а кто еще может обитать на Амазонии?» — кивнула. Украшения зазвенели и забликовали разноцветными искрами. Юра задумался, как на самом деле звучит название этой планеты. Его сознание интерпретировало слова женщины именно так, а на самом деле... Хотя, какая разница? Амазония? До Юры дошло и едва не угробила парня осознанием. Он же... Это другой мир? Другой, то есть уже третий. Господи! Противно запищал какой-то прибор в палату, Юру же не сомневался, что это палата, вбежали врачи и медсёстры, и все они... Да, все они были женщинами. Помоложе, постарше, с большим или меньшим числом украшений, но женщины, одни женщины. «Это... это что значит?» Но прошло не меньше часа, прежде чем Юра более-менее смог прийти в себя и задать вопрос, кстати, все той же женщине. А масоне я ничего о вас не знаю». «Главное, я тебе могу рассказать уже сейчас», — отмахнулась бодибилдерша. «Кстати, мое имя Телия, а ты Юрий». Получалось плохо. Губы едва шевелились, слова почти не выговаривались. Юрий, красиво. Юра решил пока не поправлять. Интереснее было послушать про Амазонию. Жизненно необходимо про нее послушать. Наша планета Амазония. Государственный строй, конституционная демократия. У нас многонациональная планета и одно... Общепланетарное государство. Войн. Давно уже нет. Есть поединки, есть охота, но в государственном масштабе. Нам воевать просто не с кем. Мы развиваем науку, осваиваем космос, собираемся колонизировать соседнюю планету. Я правильно понимаю, что для тебя это все не ново. Юра опустил ресницы. Не ново. Просто в его родном мире на космическую программу положили гвоздь. Оно и понятно. мгновенной прибыли с нее не получишь, а отдаленная еще какая будет. Политикам и предпринимателям такие высокие материи не нужны, им сейчас и здесь бабло подавай. А мысль, что может на Луне кратеры из алмазов или на Марсе вулканы из золота? Нет. Такими категориями они не мыслят. Впрочем, у нас тоже есть свои проблемы. Одна, но самое главное. Примерно пятьсот лет назад на нашу планету упал метеорит. Ты знаешь, что это такое? Юра еще раз шевельнул ресницами. «Что ж, продвинутые дамы!» Селия не знала, что такое метеорит и планета. Не в упрек, а все же. С тех пор у нас начались серьезные проблемы. Из-за неизвестного вируса начали умирать мужчины. Мы кое-как справились с этим вопросом, проводили научные исследования, вели научную работу, но поздно. Слишком поздно. Мужчины необратимо вымерли. Юра обмер. «Это что, и он сейчас опять с того? И зачем его было тогда сюда выбрасывать, если опять помирать? В чем смысл такой жизни?» Женщина поняла его состояние и помотала головой. «Нет, что ты. Мы разработали вакцину, хотя и не могли проверить, так ли она действенна. Последний мужчина у нас умер около двухсот лет назад». А вакцине всего 90 лет. Юра понял, почему бабы огромными шагами развивали космическую программу. Да чтобы мужиков с других планет завести. Понятно, если их тут не осталось. Знает он этих хищных самок. Космические корабли построить? Да ради своей цели эти женщины и на галере в космос поплывут. Гребя веслами и натягивая паруса, ну... Не встретили, что ли, подходящих? Мы нашли один старый ритуал и обратились с просьбой к богине. Богине? Богиня-мать. Мать-земля, мать-амазония. Это очень старые знания, им уже несколько тысячелетий. Когда-то она была забыта, но потом мы вернулись к истинной вере. Звучало как-то... Теперь, когда богиня дала свой ответ, я думаю, неверующих на Амазонии не останется. Ответ? Что-то Юрию уже не нравилось. А женщина продолжала, не замечая его сомнений и страхов. Вчера был общепланетарный молебен богини-матери, и она даровала нам свое благословение. Ты появился на алтаре, как ответ на наши молитвы. Юра трепыхнул ресницами, пытаясь сообщить, что он вообще-то не ответ, и вкусы у него другие, и... Угу, кто бы его слушал? Ежели он памятник, простите, ответ, его уже дали. Ой, мама, а зачем его дали? Какие-то у Юры были решительно невеселые мысли, И сомнения, и ощущения, и... и слушать дальше не хотелось. Но кто же его спрашивал? «Не удивляйся заботе и охране, это естественно. Сейчас ты — главное сокровище Амазонии, наша единственная надежда. Портена генеза недостаточно, чтобы мы продолжали свой род. Начинается вырождение» но с хорошим генетическим материалом мы способны сделать многое ты не бесплоден не был бы юра в таком состоянии он бы сказал показал да хоть что но здесь и сейчас он был беспомощнее котенка миукнуть нормально и то не мог я его вот тут что для размножения использовать собираются «Он им бык племенной? Что за бред вообще? Он же не сможет! И вообще один на целой планете Амазонок тут, кто хочет, рехнется! Один мужчина на планету, это же... Он так не хочет, не может, не будет!» «Ты не знаешь? У тебя не было детей?» Юра кое-как разлепил губы. «Нет, ничего страшного!» «Мы тебя проверим». Сказано это было без малейшей подколки, серьезно и многообещающе. «Но я верю богине. Знаю, она прислала нам единственный шанс. Девочки будут охранять тебя. А если что-то захочешь, только скажи ей будет». С этими словами женщина вышла. Юра закрыл глаза, вдохнул, выдохнул. Замечательно. Просто замечательно. Некая богиня-мать выдергивает его из второго уже по счету мира, словно морковку из грядки. Да, он умирал там. А вдруг бы спасли? Здесь же спасли? Хотя себе Юра мог признаться, что медицинский комплекс, который оборудован вокруг него здесь, и три магички в горах... Есть две большие разницы. Здесь, наверное, и мертвого бы воскресили. Определенно, наука на Амазонии развивается семимильными шагами. Амазония. И он — единственный мужчина на всей планете, и его собираются использовать. Для разведения он должен будет. Богиня, за что? Чем я тебе таким насолил, садистка? Все вы бабы! Из хроника Амазонии, 785 год от Великого падения. И пала на землю тьма. И падали огонь и сера, падали гнев и кровь. И никто не мог найти себе убежище. И умирали мужи, малыши, взрослые мужчины, старики. Смерть не щадила никого, щедро собирая свою жатву. И плакали жены и матери, и стонали женщины по всей планете, зная, что никто не придет на помощь. И молились. И богиня снизошла к детям своим. В час, когда не осталось надежды, она послала своим детям надежду. Его звали Юрий. И дал он начало 72 тысячам коленам родов. Если что, мужчина производит потенциальных детей миллиардами за всю свою жизнь. Это автор еще поскромничала. Могла бы и на миллионы счет вести. И пошли от них мужчины на Амазонии, И впредь завещано служителями богини, Что надо их холить, беречь и леять, Дабы не случилось снова такой же беды. И основал великий Юрий храм памяти своей. И построила для него шестая супруга его, великий архитектор Аларинда Зодчия, одно из самых роскошных зданий на планете. И его голубой купол видно из любой точки столицы Амазонии. И по сей день туда приходят люди и восхищаются со слов великого Юри нарисованными его двадцать шестой женой Рояндой-художницей картинами. Не написал мудрейший, кто эти люди, что его с ними связывает, не назвал их имен, но до последнего своего, сто восемнадцатого дня рождения, любил приходить туда, сидеть и смотреть на портреты. Там же покоится и тело его. Там же проходят и дни памяти его. Великий могуч был славный Юрий, и память о нем на Амазонии переживет века. И все женщины Амазонии будут вечно и неизбывно благодарны ему за подаренных детей, за подаренную надежду на будущее. Славься, богиня! И посланник твой обильный чреслами, Великий Юрий.